На первой телеге молодая женщина узнала исполненного презрительного равнодушия, в котором среди богохульств и стонов других было что-то гордое Франсуа видока Он скользил по возбужденной толпе пустым взглядом, сразу оживившимся, когда он заметил бледное лицо Марианны. Она увидела, как он слегка улыбнулся и кивком головы показал на следующую повозку. В тот же момент Жулеваль сжал ей руку и не отпускал больше. «Вот он!» — прошептал Виконт. «Четвертый от лошадей!» Но Марианна уже сама увидела Езона. Он сидел между другими, выпрямившись, с полузакрытыми глазами и суровой складкой сжатых губ. Безмолвный, со скрещенными на груди руками, он казался нечувствительным ко всему, что происходило вокруг него. Видно было, что это человек, который не хочет ничего ни видеть, ни слышать, замкнувшись в себе, чтобы лучше сохранить жизненные силы и энергию. Разорванная в лохмотье одежда едва прикрывала его широкие плечи, и через многочисленные дыры проглядывала смуглая кожа, но он, казалось, не ощущал ни холода, ни дождя. Посреди беснующейся своры... Откуда в бессильной злобе тянулись кулаки, искаженные рты, изрыгали грязные ругательства, он оставался неподвижным, словно каменная статуя, и Марианна, готовая уже позвать его, не решилась это сделать, когда он проехал мимо, не заметив, что она находится в толпе. Однако она не могла удержаться от крика ужаса. Разозленные поднятым каторжниками шумом, Надсмотрщики достали длинные бичи и стали хлестать несчастных, почем попало. Все утихло, повозки покатили дальше. Банда негодяев! Рады показать власть над бедными парнями! Раздался за Марианной разъяренный голос. Овернувшись, она увидела Грако. Юный кучер должен был бросить их карету на площади в деревне Жантельи, где Марианна и Аркадиус его оставили, чтобы прийти в свою очередь посмотреть на отъезд каторжников. Он стоял с обнаженной головой, сжав кулаки. Крупные слезы стекали по его щекам, смешиваясь со слезами небесными, в то время как он провожал взглядом удаляющуюся повозку с езоном Когда она исчезла в тумане, А другие последовали за ней, и проехала лязгующая железом двуколка с кухней и запасными цепями. Грак посмотрел на свою хозяйку, рыдающую на плече у желеваля Что? Так его и оставить там? — сквозь сжатые зубы процедил он. — Ты знаешь прекрасно, что нет, — ответил Жалеваль и что мы не только последуем за ним, но и попытаемся сделать все, чтобы освободить его. Тогда чего же мы ждем? Хоть как вас не уважаем, мадемуазель Марианна, но от слез цепи не лопнут. Надо что-то делать. Где первая остановка? — В Сен-Сири, — сказал Аркадиус. — Там будет очередной обыск. — Мы туда доберемся раньше. Пошли. Карета. Скромная дорожная Берлина без всяких лишних признаков роскоши и, запряженная сильными почтовыми лошадьми, ждала с зажженными фонарями возле моста через евро С наступлением дня стоявший на берегу реки кожевенный завод, заполнявший неприятным запахом это красивое место, над которым возвышалась четырехгранная башня церкви, стал пробуждаться. Марианна и Желеваль молча заняли свои места, в то время как грак одним прыжком взлетел на сиденье. Звонкий хлопок хнута достиг ушей лошадей, и, заскрипев осями, карета тронулась с места. Долгое путешествие в Брест началось. Прислонившись щекой к шаршавой обивке, Марианна плакала. Она лила слезы без шума, без рыданий, и ей становилось легче. Из ее глаз постепенно вливались накопившиеся ужасные картины. Постепенно в душе молодой женщины возродилось мужество и воля к достижению успеха. Сидящий рядом Аркадиус настолько хорошо понимал ее, что не думал об участливых словах. Впрочем, что бы он смог сделать? Езону необходимо выдержать это тяжелое испытание, каким была дорога на каторгу, ведущая также и к морю, в котором он всегда черпал новые силы. Марианна покинула Париж без особого сожаления и не думая о возвращении, хотя сердце изжималось при мысли о таких верных друзьях, как Толеран, Кроуфорд и особенно Фортюнега мелен Но прекрасная креолка сумела скрыть свои чувства, и даже когда она с полными слез глазами в последний раз обняла подругу, она вскричала с заразительным энтузиазмом дочери полуденных стран. — Это только до свидания, Марианна! Когда ты станешь американкой, я тоже приеду туда посмотреть, действительно ли мужчины там так красивы, как говорят. Впрочем, судя по твоему корсару, это должно быть так. Талиран ограничился спокойными зверениями, что они не могут встретиться когда-нибудь в этом обширном мире. Элеонора Кроуфорд Одобрила то, что между Марианной и ее вызывающим тревогу мужем останется океан. Наконец, Аделаида, войдя в должность дамы-хозяйки фамильного дома, пустилась при прощании в философские рассуждения. По ее личному мнению, будущие события не должны никого тревожить. Если побег не удастся, Марианна должна покориться судьбе и вернуться домой, а если после удачного побега она попадет с езоном в Каролину, Аделаиде останется только собрать свои пожитки, спрятать ключ под дверь и погрузиться на первое же судно для существования чья и приключенческий дух заранее ее соблазняли. Недаром же говорят, что все идет к лучшему, в этом лучшем из миров, а? Перед тем, как покинуть Париж, Марианна получила от своего нотариуса в высшей степени приятную в данных обстоятельствах новость. Бедный Николя Малярус, когда она пожила у него после бегства от Марвана, назначил ее его единственной наследницей. Маленький домик в рекурансе со всем имуществом стал теперь ее собственностью в память, писал Николя в завещании о тех днях, когда благодаря ей я почувствовал, что у меня снова появилась дочь. Это завещание взволновало Марианну до глубины души. Словно из-за порога смерти старый друг благословил ее. Кроме того, она видела в этом руку самого провидения и безмолвное согласие с его стороны. Действительно, что могло быть для нее более полезным в ближайшее время, чем этот маленький домик на холме откуда с одной стороны открылось бескрайнее море, а с другой — здание арсенала, с каторгой между ними. Все это занимало мысли молодой женщины в то время, как лошади рыси неслись к следующей почтовой станции. Погода по-прежнему была пасмурной, хотя дождь и перестал... Он, к несчастью, сменился пронизывающим ветром, который должен был причинять мучение тем, кого в мокрой одежде везли на повозках. Десятки раз за дорогу Марианна выглядывала в надежде увидеть обоз, но, конечно, безрезультатно. Даже простой рысью Берлина двигалась гораздо быстрее, чем зловещие колесницы.